СЫН ПОЛКА 9 мая 1945 года, Катая в целый день с самого утра и до салюта, катался в автомобиле, поликующей в Москве, вместе со своей семьей и дочками соседа Никулина. В 1965 году театр на Таганке поставил спектакль «Павшие и живые». Артисты читают стихи военного времени. Критик Наталья Крымова вспоминала. На просмотре я слышала за спиной глухие рыдания. В антракте увидела. Это был Валентин Катаев. Жена его плакала открыто, не стесняясь. Катаев рассказал сыну, что однажды на фронте встретил солдата-мальчика в форме, пошитой по его росту, одичавшего обозленного, как волчонок. Его подобрали в лесу разведчики, и он прижился. Потом в войсках Катаеву встретился еще один ребенок, и стало понятно, что это типичная ситуация. Дети, которым некуда деться среди пожаров и пепелищ, прибиваются к солдатам. Но, пожалуй, мне удалось найти наиболее вероятный прототип. Он возник, Еще 2 декабря 1943 года в Катаевском очерке в Красной Звезде труба зовет о посещении Калининского Суворовского училища. 11-летний воспитанник Коля Мищенко два года воевал с немцами. Его отца и мать расстреляли немцы в 1941 году. Коля ушел в отряд белорусских партизан. Потом он вместе с партизанами перебрался через линию фронта. Здесь он вызвался провести группу наших разведчиков во вражеский тыл. Отец читал маме эту повесть по мере написания, и мы с сестрой также при этом присутствовали, вспоминает Павел. Очень хорошо помню папу во время работы. Он сидел низко и как-то боком склонившись над столешницей, и быстро писал, заполняя страницу за страницей, буквами, словами, фразами, соединяющимися в ровные строчки. Сын полка появился в 1945 году в журнале «Октябрь». Сюжет хорошо помнят многие. Три солдата, возвращаясь с разведки, нашли в лесу в окопчике в вонючей зеленой луже спящего измученного ребенка. «Тише, свои!»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 Ване Солнцеву, двенадцать. Отец погиб на фронте в первые дни войны. Мать убили оккупанты. Бабушка и сестренка померли с голоду. Деревню спалили. Сбежал из немецкого детского изолятора. Прятался в лесах. При всей упрощенности сцен обстоятельств и характеров Катаев подтверждает образы доблестных богатырей какой-то точно найденной «былинной» интонацией. Если в повести и есть условность, то она неразрывно связана со сказочной поэтичностью. А главное, виден и вызывает сочувствие мальчуган-сирота с его страхами, надеждами, упрямством. Командир артиллерийской батареи, капитан Янакиев, отсылает его в тыл но мальчик дважды с ловкостью чертенка ускользает от профессора разведки артиллериста Биденко, возвращается к бойцам и добивается своего. Остается в полку. Он ходит по вражеским тылам со старой клячей, изображая пастушка и, ведя за собой разведчиков, попадает в немецкий плен. Кошмар допроса, чудо освобождения — Волшебно вкусная еда из солдатского котелка, фронтовая парикмахерская, баня, обмундирование, собственноручный выстрел из пушки по Германии, напаршивая получай. И еще одна картина выпукла жуткая контрнаступление немцев превосходящими силами, неотвратимая гибель для капитана, замерзшего у орудия. Капитан спасает мальчика боевым заданием – доставить донесение в штаб, а сам принимает бой и под конец вызывает огонь на себя. Командир полка направляет Ваню в Суворовское училище. Венчает повесть «Беспокойный сон суворовца» – бег по мраморной громадной лестнице, где поджидает старик генералиссимус Суворов с алмазной звездой на груди – и серым хохолком над прекрасным сухим лбом. Он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше, туда, где на самом верху, осененный боевыми знаменами четырех победоносных войн, стоял Сталин с бриллиантовой маршальской звездой, сверкающей и переливающейся из отворотов его шинели, из-под прямого козырька фуражки На Ваню требовательно смотрели немного прищуренные, зоркие, пронзительные глаза. Но под темными усами Ваня увидел суровую отцовскую усмешку. И ему показалось, что Сталин говорит «Иди, пастушок, шагай смелее». Вот оно, обретение отца. В поздней версии повести усатый призрак растаял, как не было, а финальные слова говорил все тот же Суворов. Безотцовщина, нашедшая приют в Суворовском, жизненная правда. Например, мой дед погиб под Ленинградом, а отца приняли в Суворовское и Свердловское, где в основном были такие же сироты. Ежедневно к Катаеву приходили письма от узнавших себя в сыне полка. Павел вспоминает. «А ты его знаешь?» Каждый раз спрашивал я в надежде на чудо. Но чудо не случилось. Конечно, нет. Его же не существует. Такой ответ каждый раз меня ужасно разочаровывал. Успех повести был огромен. Быстро вышел фильм, где главную роль сыграл детдомовец Юрий Янкин. Ленинградский театр юного зрителя поставил спектакль. Катаев – первым показавший отражение той войны в ребенке, не без сарказма называл Ваню Солнцева своим оброчным мужичком. По примеру Пушкина, называвшего так Емельяна Пугачева в связи с работой над историей Пугачева. Примечание. Правда, не в пример Катаевской пушкинская книга изначально успеха не имела, и большая часть экземпляров осталась нераспроданной. Конец примечания. 20 февраля 1945 года Президиум Союза писателей обсуждал, кого же выдвигать на Сталинскую премию. Надо признать, произведения подвергались достаточно квалифицированному разбору. Общее мнение по поводу Катаевского «Отчего дома» выразил Леонов. Когда прочитаешь эту пьесу, остается чувство неудовлетворенности. Сердце не остается. Зато 15 марта 1946 года при обсуждении сына полка возражений не возникло. Достоин. Повесть получила сталинскую премию второй степени в области литературы. Первая степень молодой гвардии Фадеева. В номере литературной газеты, посвященном лауреатам, Детская писательница Александра Бруштейн писала «Сын полка читаешь залпом, как в жаркий день пьешь родниковую воду. Повесть Валентина Катаева, несомненно, останется жить для многих поколений грядущих читателей. Останется жить, как глубоко художественный документ эпохи. Произведения включили в школьную программу, использовали для так называемых «громких читок», в библиотеках и школах. Читал деревенским мальчишкам несколько дней подряд. Они слушали меня, раскрыв рты, со все выражающим увлечением. В 1945 году хвалил сына полка в письме Катаеву их общий с Булгаковым приятель Юрий Слезкин. Одновременно сталинской премии второй степени по драматургии удостоилась пьеса Владимира Соловьева об Иване Грозном. Похоже, за текстом критика Юрия Осноса в литературной газете скрывался нехитрый подтекст «Перебросить мост к Сталину». Соловьев в своей пьесе «Великой государь» показывает Грозного как великого русского патриота, передового государственного деятеля, осуществляющего исторически необходимую задачу создания мощного централизованного русского государства. Грозный в великом государе – это человек, творящий волю и историю, и глубоко сознающий эту волю, и поэтому оправданный перед современниками и перед потомками. Лицензент обелял и репрессии против враждебных бояр, от чего страдали невинные Сентенции воеводы Воротынского «Казался мне порой жестоким нрав царя, но прав был государь. Когда окрест него кишат такие змеи, так и ужа, принявши за змею, убить не грех». Характерно, что еще 3 апреля 1944 года Кирпотин записал в дневнике «Катаев намеком пьеса о Грозном. О народе забывают». Пишут только о государях.